Глава вторая. После Таисия Константиновна приказным тоном разогнала всех посетителей из медицинского блока, в котором я прохлаждался. «Контр-адмиралу нужен покой, поэтому все на выход», — строго сказала она, выталкивая из отсека упирающегося Пападакиса и его офицеров. «Айк о чем-то хотел со мной переговорить, но ему не дали этого сделать, и капитан был очень расстроен» отчего еще долго кричал и возмущался в коридоре медблока. Но Таисия и Наэма, которую Пападакис побаивался, так и не пустили его обратно, окончательно и бесповоротно выгнав из отсека. Мои протесты дамы, неожиданно взявшие главенство на корабле, тоже не учитывали и приказали медикам не пускать никого постороннего в палату. Точно, — говорил Айк, — нет ничего хуже женского засилья. Успокаивало то, что скоро регенерирующие и восстанавливающие препараты подействуют, и я буду снова огурцом. Черт, даже идентификационный браслет со встроенным переговорным устройством не оставили. Полный произвол. Под действием лекарств я на какое-то время отключился, а когда очнулся, почувствовал куда больший прилив сил. Несмотря на возражения медперсонала, я самовольно покинул регенерирующую капсулу и, вкинув в себя горсть выписанных таблеток, надев китель, нетвердой походкой покинул медблок. Немного постражился на бедного военврача. Так, для порядка и чтобы у того не возникало мысли пожаловаться на меня и сообщить в рубку. Вырвавшись на свободу, я с передышками добрался до собственной каюты, где смог сменить помятый мундир на свежий и вообще привести себя в порядок. Если не считать бледности лица и фиксирующие манжеты на запястье правой руки контр-адмирала Василькова, можно было снова отправлять в бой. Через силу, впихнув в себя порцию еды, я вышел в коридор и, стараясь держаться ровно и безмятежно, направился в командный отсек. Я опасался, что Таисия Константиновна по-прежнему находится на корабле, но мои страхи оказались напрасными. Капитан-командор, отдав распоряжение старшим офицерам одинокого, покинула его еще несколько часов назад. Видимо, наша потрепанная эскадра уже подошла к переходу и готовилась к прыжку в систему Таврида. Я вручную набрал код замка дверей капитанского мостика, ведь браслет у меня благополучно изъяли. И вошел внутрь. Как только я появился в рубке, Меня встретил шквал аплодисментов и свиста, Будто толпа фанатов приветствовала своего кумира. Было немного странно видеть, Как офицеры флота ведут себя не по уставу. Но мне это на мгновение даже понравилось. «Отставить щенячье веселье!» Я напустил на себя деловой вид. Не знаю, по-моему, получилось плохо, потому как свисты овации не прекратились. «Хватит, я вам говорю! Вы на флоте или где? Что за балаган?» «Занять боевые места!» – прозвучал звонкий голос старшего помощника, и офицеры стали потихоньку успокаиваться и снова расселись по креслам, но улыбаться не перестали. Все эти ребята были свидетелями того, как их командир некоторое время назад впечатался в стекло иллюминатора и как его откачивали после этого медики. Поэтому увидеть адмирала живым и почти здоровым стало для офицеров радостной новостью. По крайней мере, я так предположил, поэтому не стал на них сильно стражиться. Сейчас мое внимание занимала та, которая, как ни в чем не бывало, продолжала нести службу, стоя у своего пульта управления. «Похоже, я теряю контроль над командой, в отличие от тебя». Я широко улыбнулся Алексею и подошел ближе. «Почему они слушаются не командира, а его старшего офицера? Позвольте узнать». «Скорее всего, по той причине, что командир слишком балует экипаж» и вступает с младшим звеном в понебратские неуставные отношения», ответила девушка-андроид, также искренне улыбаясь в ответ. «В отличие от вас, господин контр я не позволяю себе подобного, поэтому меня не слушаются беспрекословно, боясь получить наряды». «Вот оно что! Ты, оказывается, держишь моих людей в ежовых рукавицах», хмыкнул я, приобнимая Старпома. Та от неожиданности не знала, как себя вести. Теперь и сам командир нарушал субординацию, да и еще таким странным способом, что вокруг стали присвистывать и прицокивать. Девушка стояла как истукан, не смея пошевелиться, в то время как я максимально нежно постарался ее обнять. Слышала, что ты всеми силами пыталась меня спасти. Немного отстранился я, но продолжал держать Алексу за плечи. — И у тебя это получилось. — Спасибо, что ли, старший помощник. — На здоровье! — широко улыбнулась она, наконец осознав причину моего радушия. — Обращайтесь в будущем. Не хотелось бы повторения. — Но буду иметь в виду, — ответил я, сам машинально пальцами, обхватывающими плечи девушки, пытался понять. Как такой хрупкой конструкции удалось удержать здорового кабана да еще в 20-килограммовом скафандре во время удара? На ощупь Алекса ничем не отличалась от обычного человека, как бы странно это сейчас не звучало. Такое же теплое тело, хрупкие девичьи формы, ничего не выдавало той огромной силы, спрятанной где-то внутри. А я еще переживал за нее. Посмотрев в глаза Алекса, я понял, что наши объятия затянулись и очень странно выглядят мои действия. Быстро отдернул руки и еле сдержался, чтобы не рассмеяться от вида робота в ступоре. Еще бы. Какой-то сапин сощупывает и осматривает ее с ног до головы. Это выглядело очень и очень странно. «Не могу понять, как тебе удалось меня удержать», — пояснил я, опережая вопрос моей помощницы, — «что вы только что со мной делали?» Вместо этого Алекса очаровательно улыбнулась и произнесла. «Будет правильнее сказать вам спасибо». «За что?» «Ведь это вы пытались спасти меня во время тарана», — прозвучал ответ. «Как это необычно». Девушка действительно выглядела сейчас очень удивленной. Такой естественной, что мне показалось, будто это незапрограммированная реакция. Меня еще никто не спасал. Это очень, это очень приятно. Ну, кто кого спас в итоге, все мы знаем, немного покривился я. Хотелось бы до конца оставаться кавалером даже по отношению к искусственной барышне. Это не так важно. Смотря для кого. Мне, например, не очень приятно. Почему? Ну, как тебе объяснить, замялся я. У мужчин есть такая тема, показать себя героем перед девушкой. Защитить ее и все такое, тебе не понять, это у нас людей природное. Я понимаю. «Серьезно», — ответила Алекса. «Но почему по отношению ко мне?» «Ну...» Я не знал, что ответить. «Ты вроде как тоже...» «Вы и вправду считаете, что я могу называться девушкой в вашем смысле?» Алекса посмотрела на меня совершенно другим взглядом, в котором больше было надежды, чем вопроса. «Ого! А для нее, похоже, это очень важно!» — подумал и я, видя такую реакцию. Что-то слишком много человеческих эмоций напихали в прототип ребята из Центра робототехники на Новой Москве. Полиметаллическую девчонку сейчас аж потрясывает от переживаний. «Слушай, конечно, я могу тебя так назвать!» «Ибо ты практически не отличаешься от обычной девушки ни поведением, ни реакциями». Начал придумывать я на ходу, но в принципе, если разобраться с некоторыми поправками, так на самом деле и думал. «Если не брать в расчет проявление некоторых сверхспособностей, когда ты меня держала во время удара, то вообще от человека не отличить». «Спасибо». У Алексы порозовили щечки, а она, черт подери, потупила глаза, как в мелодраме. Этого мне еще не хватало на боевом корабле. Я постараюсь больше не применять, как вы их назвали, сверхспособности в экстренных ситуациях. «Э — -э Эй, отставить не применять! — забеспокоился я. — А кто меня будет спасать в следующий раз? — Применяй в полную силу! Оставив робота анализировать произнесенное, я отпустил ее плечи и, наконец, доковылял до своего любимого кресла. Один из его подлокотников действительно был свернут, видимо, это тот самый поручень, за который держалась моя помощница и по совместительству спасительница. Я автоматически посмотрел на триплекс напротив себя. Никакого следа от моего недавнего присутствия на стекле. — Хорошо умеют делать иллюминаторы наши заводские мастера. — Ну что, полетали по отсеку, пора и честь знать, — пошутил я громко вслух, и общий смех показал, что мое совокупление со стеклом не осталось незамеченным и произвело на присутствующих должный эффект. Теперь меня мучил вопрос, сколько времени и что должно произойти такого, что перебьет байки про полет контр-адмирала Василькова через весь мостик. Ладно, это мелочи. Скоро всем нам будет не до шуток. Я посмотрел на карту и глазами пробежался по цифрам, светящимся рядом с изображением кораблей нашего флота. Так, сколько вымпелов у Самсонова было в начале операции по обороне переходов от Дрейка и Парсона? 60 с чем-то единиц, это из боеготовых. А сколько осталось? Общая численность оставалась некритической: 59 вымпелов. О! Так это немало после всего того, что происходило с дивизиями Козицына и Козлова. Однако, когда я посмотрел на боевые характеристики упомянутых 59 вымпелов, то оптимизма у меня поубавилось. Две трети кораблей этого количества в данный момент не представляли из себя ничего ценного с точки зрения боеспособности. Причем в ряду таких вымпелов оказался и мой одинокий, который тащила все это время на буксирных тросах Тасина Афина. Из всего Черноморского флота более-менее прилично выглядели 2-я ударная дивизия адмирала Белова и 15-я линейная вице-адмирала Хиляева. Остальные соединения только назывались дивизиями. И Семеновская гвардейская, и третья линейная Козицына. Кстати, а что там с ее камдивом? Алекса, как чувствует себя Василий Иванович? — спросил я. По последним данным, вице-адмирал Казицын продолжает находиться в медицинском блоке в стабильном состоянии, — ответила помощница. На эту минуту он, как и большинство членов экипажа линкора сисой Великий», переведен в медосеки кораблей 3-й дивизии. — Значит, старика уже нет на одиноком? — переспросил я. — Жаль. А я так хотел с ним пообщаться. Что ж, как-нибудь после. Пусть поправляется. Так, на чем я остановился? А, все остальные дивизии, кроме двух, были обескровлены. Соединение Козлова и моя собственная 27-я находились не в лучшем своем состоянии. Поэтому хоть кораблей у Ивана Федоровича Самсонова под рукой особо меньше не стало, Но жалкое их состояние не позволяло командующему рассчитывать на них и использовать как полноценные боевые единицы. Успокаивало лишь одно. Сейчас черноморцам и гвардейцам предстоит защищать от американцев лишь один единственный переход – Бессарабия-Таврида. По идее, Самсонову должно хватить ресурса для недопущения противников в столь важную для нас систему. Таврида, помимо того, что являлась основной базой Черноморского флота, в которой была сосредоточена большая часть его ресурсов, занимала еще и стратегически важное место с точки зрения логистики пространства империи. Именно через Тавриду проходили самые короткие пути следования из пограничного сектора к Тульскому промышленному району, а также с этого направления к столичной системе Новая Москва. Без взятия под контроль Таврида американцы будут добираться до данных секторов не одну неделю. Захватив же ее, Дрейк и Парсон сразу окажутся в трех межзвездных переходах от Тулы и ее военных верфей и в шести звездных системах от нашей космической столицы. А это совсем иной расклад, который сильно упрощает жизнь американцам и усложняет нам. Кстати, о Дрейке. Может, действительно я своим тараном расплющил адмирала? Было бы неплохо оставить врага без главнокомандующего в этот ответственный момент. У него же не было во время удара под рукой такой верной помощницы с молниеносной реакцией. Поэтому очень даже возможно, что короткая нога повторил мой трюк с поцелуем об иллюминатор. Только уже со всего размаха. Будем надеяться. Я снова перевел взгляд на карту. В этот момент времени весь наш многострадальный флот сгрудился возле врат перехода на Тавриду. Я посмотрел на таймер. С учетом того, что мы уже как несколько часов стояли по эту сторону портала, я не совсем понимал, почему Самсонов тянет с выходом из системы. Только что до вашего появления на мостике завершилась эвакуация оставшихся гражданских судов из Бессарабии, скопившихся до этого у перехода, пояснила Алекса. Совершено шесть прыжков в соседнюю провинцию. В итоге все гражданские корабли покинули Бессарабию. В данный момент времени к переходу готовится первая группа боевых кораблей. Хорошо, хоть мирных колонистов вначале пропустили. Кивнул я на это. А то совсем уход черноморцев выглядит как бегство. Оказывается, не только вы, Александр Иванович, славитесь неразумностью действий. С упреком сказала Алекса. Адмирал Самсонов совершает подобные же ошибки, пропуская вперед гражданских. В сложившихся обстоятельствах такое действие может стать роковой ошибкой. «Что ты имеешь в виду?» «Если эскадры противника появятся у перехода в момент нашей эвакуации, не продолжай. Все понятно», – остановил я Старпома. «Действительно риск есть, но спасение мирных жителей прежде всего». «Вот я и говорю. Неразумно», – ответила Алекса, пожав плечами. «В любом случае, пока есть чем отбиваться». Полголоса сказал я, вскользь пробегая глазами по спискам кораблей, способных сражаться. 10 линейных кораблей, пусть и не в лучшей форме, шестнадцать тяжелых крейсеров, почти столько же легких. В принципе, даже если Дрейк или кто там вместо него сейчас рискнет и пойдет на сближение, нам есть чем ответить. Вон, даже две галеры». «Галеры?» А эти как сюда попали? И почему две? В одном из легких османских кораблей я сразу узнал бешеную маму Люду. А вторая откуда? Я посмотрел на название. Нусред. Статус военный трофей. Эту галеру я видел в списках эскадры Аскана. Так вот о каком сюрпризе хотел рассказать мне Аякс Пападакис. Толстяк все-таки начал выполнять свое обещание о том, что скоро возглавит целый флот из плененных османских галер и сам станет адмиралом. «Это то, о чем я думаю?» – я улыбнулся, показывая пальцем Алексе на трофейный корабль. «Удачная работа команды мамы Люды!» Несколько часов назад корабль капитана Пападакиса вернулся из рейда, ведя за собой взятую на абордаж османскую галеру, подтвердила мои догадки девушка-андроид. В данный момент оба корабля находятся на ремонте и расположены рядом с Афиной в ожидании прыжка. «Вот вам и трусишка Аякс!» – обрадовался я. «Забавно!» Весь прославленный черноморский императорский флот отступает, неся при этом потери, а единственными, кто своими действиями поставляет Самсонову новые корабли, являются простые каперы, бывшие еще несколько дней назад заключенными колонии. Вот это точно можно назвать оплеухой всем нам. Но каков молодец Пападакис! Недаром я в него верил. «Алекса, соедини меня с нашим бравым толстяком. Хочу поздравить его с первой победой!» «Соединить переговорные устройства?» – переспросила та. «Потому как связи с Галерой не требуется, ибо капитан Пападакис и его старшие офицеры в данный момент времени по-прежнему находятся на борту Одинокого». «Так они не улетели, когда Таисия выгнала их из медблока?» – удивился я. «Где мои герои-уголовники в данный момент?» «Все трое находятся в офицерской кают-компании, причем уже несколько часов», — доложила Алекса. «И звуки музыки, доносящиеся оттуда, меня очень смущают». «Что именно тебя не устраивает?» — спросил я, поднимаясь с кресла и решив лично увидеться с каперами. «Смущает не сама музыка, а некоторые слова текста песен», — ответила Старпом. Они немного, так сказать, неуставные. «Сейчас разберемся», — улыбнулся я, выходя из командного отсека. «Продолжай заниматься тем, чем занималась до моего появления». «Кстати, я остановился и обернулся. А что ты все это время делала, пока я находился в медицинском блоке?» «Последние 12 часов я контролирую восстановительные работы на корабле», — ответила Алекса. И как они продвигаются. Сейчас мне почему-то не очень хотелось слушать монотонный доклад о том, насколько процентов мощности действует то или иное силовое поле, сколько орудийных расчетов готово к бою и какую скорость крейсер способен развить после повреждения силовых установок. Это было очень странно, потому как меня всегда интересовало, что происходит на корабле. А сейчас внезапно навалилось такая апатия, безразличие, что сам себя не узнавал. С чем это связано? С хорошенько стрясенной головой после удара и общим физическим состоянием? Или моральной усталостью от нашего бегства и бесконечных поражений? Я не мог и не хотел отвечать на эти вопросы, просто машинально спросил о делах на корабле, зная, что моя безупречная во всех отношениях помощница беспрерывно держит руку на пульсе и всегда находится на боевом посту. «Нет, все-таки отличное решение я принял, когда взял Алексу на корабль и сделал ее старпомом. Возможно, я просто лентяй и подсознательно нашел подходящего себе заместителя. В любом случае, свою полиметаллическую подружку...» «Я уже назад в главный технический отдел центра робототехники, из которого мне ее прислали, не верну, даже если на это придет приказ вышестоящего начальства. Сделаю все возможное вплоть до саботажа, но Алексу назад технарям на доработку не отдам. В том-то и дело, что могут не просто забрать, а еще и перенастроить». «Мой Старпом являлась прототипом новой серии боевых андроидов и поступила на одинокий, проходя заключительный этап испытаний в реальных боевых условиях». Отчеты о действиях робота она сама регулярно посылает в институт на Новой Москве, и когда в ней решат, что испытания окончены, либо заметят какую-нибудь ошибку, Алексу тут же заберут назад. Я почему-то до этого случая со своим спасением не боялся подобного и вообще не думал, что когда-либо придется с Алексой расставаться. Но теперь осознал это отчетливо и испугался. Поэтому надо заранее продумать, как отстоять моего любимого андроида в случае, если ее создатели потребуют свое изобретение назад. Восстановительные работы продолжаются. Алекс решила, что командир намерен выслушать весь доклад полностью, и уже было его начала. В данный момент вторая силовая установка завершает. Отлично. Вы хорошо справляетесь. Продолжайте работу». Помахал я старпому здоровой рукой и, повернувшись, выскочил из рубки. «Если что, я в кают-компании. Но надеюсь, что ты не будешь меня беспокоить напрасными вызовами». Полностью доверяю вам старший помощник руководства крейсером. Командир получил серьезные ранения и должен отдыхать. Оставив удивленную таким ответом Алексу на мостике, я прошел по коридору, сел в ближайшую лифтовую капсулу, и она за несколько секунд домчала меня до блока, в котором располагалась кают-компания. В голове по-прежнему шумело, хотя препараты сняли болевой синдром. Иногда при резких движениях меня пошатывало, поэтому сейчас я шел медленно. Не дай бог свалюсь еще на глазах подчиненных. Я не хотел показывать физическую слабость при моряка. Хватило того, что надо мной, вернее, над моим полетом, смеялись офицеры в рубке. Я поймал себя на мысли, что думаю об этом. «Действительно, подобное сильно задевало самолюбие. Командир должен быть безупречен, уважаем и уж точно не служить предметом усмешек членов экипажа. От этого зависит в том числе боеспособность крейсера. А если на меня будут показывать пальцем и прятать улыбки мои же люди? Я не могу такое позволить». Возможно, это чистолюбие, но насмешек я не потерплю ни от кого. С этими невеселыми мыслями я открыл дверь в отсек, и тут же в уши ударила громкая блатная музыка из динамиков. Я стоял на пороге собственной кают-компании с выпученными глазами, а напротив меня веселились попадаки с бритва и небаба, сидя в сигаретном дыму и о чем-то шумно споря между собой. «О, Александр Иванович, друг ты мой разлюбезный!» начал было говорить заплетающимся языком Айк, вставая и подходя ко мне вплотную, желая обнять и, возможно, расцеловать. Однако толстяк не успел договорить, как сбитый с ног ударом ладони на отмаш полетел назад в кресло. У бритвы сработала реакция от того, что начался кипиш. Он тоже вскочил, но уже от удара кулака грохнулся на пол. Этого я не первый раз успокаивал подобным образом. По-другому с ним никак. «Господин адмирал...» Иван Небаба нехотя поднялся на ноги, тоже сильно покачиваясь от выпитого. «Вы сейчас явно не правы. Здоровяк не успел договорить. Сломанной рукой, на которой была надета прочная манжета, я зарядил старшине прямо в нос, от чего тот покачнулся и рухнул на спину. Это что за воровская сходка? Грозно посмотрел я на нарушителей спокойствия, на которых решил отыграться за свои обиды, и из которых решил начать наводить порядок среди подчиненных. Устроили блатхату на боевом корабле. А ну-ка! Встали по стойке смирно и морды утерли.